Глава 9. Собакам на драку. Распорядок дня был начертан на больших стендах, установленных возле столовки перед дружинным домом и на пионерской аллее. Время между трудовым десантом и обедом предназначалось для занятий в кружках и секциях, для тренировок и репетиций. На стенде этот период был снабжен стихотворным пояснением. Раз пришел веселый час, так играйте все у нас. Игорь Саныч вел мальчишек своего отряда на стадион играть в футбол. Старшаки говорили, что в прошлом году вместо стадика был бассейн, на ходу рассказывал Сережа Домрачев. Только однажды девки купались там после пацанов, и одна от воды сделалась беременной. Начальника лагеря чуть тюрьму не посадили, он приказал закопать бассейн. Пацаны, если честно, не очень-то представляли, как у девок происходит процесс беременности. Для пацанов драматическая история преобразования бассейна в стадион выглядела вполне правдоподобно. Жизнь трудна. «Не было никакого бассейна», не очень уверенно возразил Гельбич, но на него никто не обратил внимания. Каждую смену в лагере проводился футбольный чемпионат. В нем всегда побеждала команда старшего отряда, первого или второго. Команды старшаков состояли из таких беллазов, одолеть которых никто не мог. Но Лева Хлопов, вооруженный теорией футбола, дерзнул сломать эту традицию. «В футболе важны не мускулы, а мозги», убежденно говорил Лева пацанам из своей палаты. «Когда игроки умелые», А команда сплоченная, можно сокрушить любого соперника. Главное – навыки и воля к победе. Воля к победе имелась у всех, а навыками Лёва обещал снабдить. «Я такие приемчики знаю. Любого обведёте», – заверил он. Лев вступил в переговоры с Игорем Санычем. Игорю очень понравился замысел Лёва. Игорь, в общем, не знал, чем занимать пионеров, когда ему, как вожатому, надо их чем-нибудь занимать. Да и скучно было следить за играми детей, когда сам уже вышел из детского возраста. С собой в лагерь Игорь прихватил пару книжек фантастики. Можно почитать, пока мальчишки поглощены своим делом и не нуждаются в надзоре. Игорь отыскал Руслана, главного физрука и хозяина стадиона. «Слушай, выдели мне поле раз в день на час», — попросил он. «На кой?» Игорь объяснил. Руслан легко согласился. «Если стадион занят другими, то ему работы поубавится. Но на всякий случай он предупредил. «Там одни ворота шатаются. Если твои дебилы повалит их, сам вкапывать будешь». Лева запланировал ежедневные матчи между своим звеном и звеном Веньки Гельбича. В этом противоборстве Лева рассчитывал оценить качество всех игроков, чтобы потом организовать отрядную сборную из 11 человек. На чемпионате в конце смены эта натренированная команда вышла бы против Беллазов. И тогда выяснится, что важнее. Интеллект – или сила. Узнав об инициативе Игоря, Ирина разъярилась. «Это не занятие с детьми», прошипела она. «Ты, Игорь, таким образом просто отлыниваешь от обязанностей». Умножа олимпийская смена», — демагогически ответил Игорь. А пацаны дружно поддержали идею. Футбол-то интереснее, чем уборка шишек на трудовом десанте, репетиции спектакля в защиту мирного неба или написание писем иностранцам в школе интернациональной дружбы. «Нечестно!» — сразу разоралось звено Гельбича. «На семь, а вас восемь!» «Я могу не играть», — робко приложил Юра Танких. «Хорошо, Юрик, будешь запасным, — охотно согласился Лева. Все равно от этого стручка никакой пользы. А Валерку футбол не воодушевлял. Комары ночи так свирепствовали, что Валерка почти до рассвета отмахивался и чесался, а потому совсем не выспался. Шагая к стадиону, он думал о том, что сегодня надо соорудить над собой крышу из простыни, натянув ее на спинке кровати. Не напрасно же он занял место в углу палаты, где удобнее всего делать домик от кровопиц. Крепко утоптанный стадион окружали длинные лавочки для зрителей. Разметки на поле не имелось. Ворота стояли пустые. Просто два столба и перекладина. Игорь Александрович вывел пацанов на стадион. «Все!» Он беспомощно развел руками. «Больше ничем помочь не могу». В футболе Горь Саныч ничего не понимал. И не скрывал этого. «Дальше я сам», — солидно ответил Лева. Пока болваны Гельбича нагоняли мяч на ноге, Лева занялся теорией. «Гурька, ты будешь вратарем, сказал он. «Нет», – завопил Гурько, – «я голы забивать хочу». «Ты самый ловкий», – терпеливо объяснил Лева. «Без тебя нам капец». В душе Гурьки азарт боролся с тщеславием. И победил тщеславие. «Ладно», – снисходительно согласился Гурька. «Значит, слушайте дальше», – продолжил Лева. «Серый Колян, вы будете защитниками» вы должны охранять наш ворота а голы забивать заревновал колька горохов голы забивает нападающие дело меня нападающим все будут по очереди тогда давай считаться что по правилам было по правилам это меня слушать я капитан да зажрись ты своим футболом рассвирепелл горохов ушел в сторону и от досады принялся пинать землю тетяпкин и мухин вы нападающие Я их всех снесу пообещал Титяпа. их всех отсюда в морку везут А мы с Валериком полузащитники. Мы в середине поля. Термин полузащитники Валерке не понравился. И защитникам-то быть скучно. А тут вообще только половина задача. Выходит, по-настоящему футбол будут играть лишь Титяпа и Славик. Но спорить Валерка не стал. Подавайте мяч, Горь Саныч, распорядился Лева. Мы готовы. Игорь Александрович вышел на поле и положил мяч посередине. С одной стороны к борьбе изготовилась команда Лева, С другой стороны... Команда Венки Гельбича, у которого все игроки, не мудроство и лукавы, были нападающими. И потому слитное кодла Гельбичей выглядела куда более опасной, чем технично расставленная команда Лёвы. Игорь Александрович сунул в рот свисток, позаимствованный у Физрука и свистнул. Гельбичи ринулись к мячу. Вовка Макеров точным ударом сразу послал его вперед, и Гельбичи ломанулись напрямую, расшвыряв Тетяпу и Мухина. Лева отважно метнулся на перехват, повалив пару гельбичей, и Валерка тоже побежал куда-то наугад, еще не соображая куда. Колька Горохов трусливо отпрыгнул с пути гельбичей, Сережа Домрачев затерялся в толпе врагов, и Леха Цыбастов с разгона ударил поворотом Левины команды. Гурька, вытянув руки, полетел в один угол ворот, а мяч пролетел сквозь другой угол. Гурька упал, вскочил и помчался за мячом, словно хотел отомстить ему, и чем быстрее месть свершится, тем незначительнее окажется поражение. «Ладно, все нормально», – утешил своих бойцов Лёва. «Нельзя начинать с победы, это расслабляет». Лёва тяжело вздохнул и осуждающе посмотрел на Гельбичей. «А вы чего всем стадом атакуете? Игроки бывают разные. Форвард, хавбэк, голкипер. А у вас одни форварды. Так нельзя! Мы же общую сборную готовим, и против Белазов будем играть одной командой. В ней есть у каждого своя задача. ее надо отработать». «Иди в жопу», — ответил Леве нагло и торжествующие гельбича. Никто из своих пацанов Леве ничего не сказал. Но урок был усвоен. Правила только мешает побеждать. Гурька принес мяч и водрузил его в центре поля. «Собакам на драку!» — заявил он. Игорь Александрович дался исток. Снова вспыхнуло сражение. Славик, Мухин и Титяпкин оставили свою зону ответственности у ворот и влились в общую свалку. И Лёве тоже пришлось присоединиться. Пацаны вопили, толкали друг друга плечами и отчаянно легались, пытаясь попасть по мячу. Валерка, боясь разбить очки, бегал вокруг побоища, но не находил способа всунуться в него. Всех футболистов охватила ярость». Плевать на команду, плевать на ворота, свои или чужие. Главное, влепить кедом, чтобы мяч улетел куда-нибудь к черту». А мяч вдруг свечкой взмыл воздух над толпой, потом рухнул вниз, и Лёва, подпрыгнув, боднул его лбом. Мяч приземлился прямо перед Валеркой и запрыгал по полю. Валерка тотчас метнулся к нему, пнул и погнал перед собой, устремляясь к воротам гельбичей. В воротах, широко растопырив руки, в панике заполошно суетился Борька Подкорытов. Лицо у него было белым, а толпа остальных футболистов понеслась за Валеркой, будто дворовая свора за кошкой. «Стой, очкастый! Стой, падла!» кричали и чужие, и свои. Тетяпа первым настиг Валерку и поддал ему по пятке. Валерка зацепил ногой за ногу и растянулся на пузе. Толпа футболистов бурля прокатилась над ним, и кто-то наступил ему на руку. Битва закрутилась в штрафной зоне Гельбичи и потихоньку ввалилась в ворота, затоптав Борьку под корытого. «Это гол! Гол!» орали из команды Лева. Засали, гады!» «Не гол! Ни щитово!» орали из команды Веньки. «Борзота!» Валерка поднялся и пошел с поля. Ему стало неинтересно. Юра Танких сидел на лавке рядом с Игорем Александровичем. Вожатый читал какую-то растрепанную книжку с цветастой обложкой. «Иди, Тонкий, играй за меня», – зло приказал Валерка. «Я не хочу. Иди, а то в ухо дам!» Юрик поплелся на поле, а Валерка сел на лавку. «Не любишь футбол, Лагунов?» – искусо глянул на него Горь Саныч. «Люблю», – строптиво буркнул Валерка. Сзади к ним подошел Валентин Сергеевич Носатов, лагерный доктор. «Угости сигареткой, Игорек», – попросил он вожатого. Валентин Сергеевич возвращался в медпункт от Серпа Ивановича Еронова. Два-три раза в неделю Насатов навещал всесоюзного пенсионера, чтобы измерить давление. Иеронов – человек пожилой, 80 лет, ровесник века. Надо держать здоровье под контролем. А то умрет пионер лагеря, как Пальмир и Тольятти в Артеке, и тогда врача попрут с работы. Затягиваясь сигареты, сигаретой, понаблюдал за игрой. «Какой позор!» – с чувством сказал он. «Чем уж богато!» – пожал плечами Игорь Александрович. «Веди их ко мне после матча!» Надо бинтовать и зеленкой мазать. На поле продолжалась битва. Растрепанная и орущая орава шарахалась от ворот к воротам. Валерка понимал, что основу футбола передача, когда футболисты пасуют мяч друг другу, ловко избегая столпотворения. Но сейчас никто не хотел уступать мяч, каждый жаждал завладеть им и заколотить гол самостоятельно. Вокруг вертящегося мяча кипело ожесточенное сражение. Пацаны будто фехтовали ногами, расшибая колени и голени своим и чужим. Мелькали красные китайские кеды и расшлепанные сандалии, летел песок из-под подошв. Использовать руки строго запрещалось, но в кутерьме пацаны поневоле отпихивали друг друга и орудовали локтями. Потеряв самообладание, Колька Горохов вцепился в Леху Цыбастова. «Ты че, ты гадымский конь!» — возмущенно завопил Леха. Тетяпкин выдернулся с мечом из толпы и, хрипя, понесся на половину Гельбичей. Однако его догнали, и он исчез в куче мале. гурько в воротах от возбуждения разрывало на части. Гурько то бегал кругами, то подпрыгивал и повисал на перекладине, будто на турнике. Если кто-то из Гельбичей пробивался на линию атаки, Гурька в полуприседе скакал перед ним в штрафной зоне и бешено кричал, как герой на расстреле. «Давай! Давай, сволочь!» А Лева Хлопов вкладывал в борьбу всего себя без остатка, хотя можно было чего-нибудь и оставить. Лева играл умело и ловко: подрезал, обводил, легко отнимал мяч, уворачивался оборотом и делал финты. Но бедой Левы была самоотверженность. Лева желал показать класса и вовлечь игру всех, кто был в его команде. Он щедро раздавал пасы, прострелом или навесом отправляя мяч товарищам. Он отважно бросался в самую гущу Рубилова. Не щадил себя, прикрывал своих пацанов от ударов гельбищей и часто падал, оставаясь в корчах одиноко лежать на земле, когда толпа убегала прочь. Но потом мужественно поднимался, и хромая, снова рысцой спешил на перерез орде противника. Он задыхался. Его колени кровенели ссадинами. Его майка и растянутые триканы были припачканы землей. Его волосы растрепались, языки на его кедах вывалились. В общем, Лева играл благородно. Не на жизнь, а на смерть. На поле он был один за всех. Но, увы, увы, эти все не были за одного. Пацаны сражались каждый за себя, и команда Лева неудержимо получала гол за голом. Валерке стало горько за Лёву. Вот бы здорово изобрести такую особую машинку. Нажал кнопку, и все сразу подчиняются беспрекословно. Проще бы жилось. Лично ему, Валерке, эта машинка была не нужна. Он никогда не мечтал командовать. Он отдал бы машинку Леве. Лева хороший человек, а пацаны его не слушаются. Истерзанный Лева собрал пацанов обеих команд в центре поля. «Вы чё, как маленькие?» – допытывался он. Нам не надо побеждать друг друга. Мы учимся играть вместе. Вот ты, Цыбастыш, почему Вовчику не отпасовал? Он же прямо против наших ворот находился. А ты, Юрик, зачем отскочил? Ты должен свою зону караулить. Надо всем заодно быть. Мяч лежал на земле рядом с Левой. Пацаны нервно переглядывались. Тетяпкин не выдержал, рванулся к мячу и пнул. И вся рава тотчас своим кинул след за мячом, бросив Лева с его бесполезными поучениями. Игорь Александрович, заложив книжку пальцем, посмотрел на пацанов, посмотрел на Валерку и понимающе усмехнулся. Разочаровался в коллективизме? спросил он. Вам нельзя так говорить, огрынулся Валерка. Вы же учитель. Учитель, но не дурак. Валерка не ответил, сердито глядя на игру. При чем тут коллективизм? Коллективизм это прекрасно. Коллектив всегда прав. Коллектив всегда лучше, чем один человек. Умнее. Честнее, храбрее. Но там, на стадионе, разве коллектив? Разве команда? Не команда, а стая макак, Дерущихся за банан.